Амос спешил. Он толкался шестом по обмелевшей онье так, что узенькая осиновая долбленка на перекатах взрывалась в воду по самые борта. Селенка у него еще сохранилась. Сам он и его семья голодовали меньше других жителей вырубов. Старая, еще заведенная при отце привычка сгодилась. В семьях охотников всегда сушат сухари. Зачерствел ли хлеб, получились ли устряпки неудачи, куски ли со стола, краюшки ли с покоса, все на сухари. На палатях накопилось несколько мешков сухарей, потому что после смерти Фаифана Кондратича их мало употребляли иногда только в охотку со щами ели ребятишки, да если культыш забредал, Клавдия насыпала сухарию в его суму или нищим подавала. Капуста еще с прошлого года осталась. «Свежая картошка вот-вот появится. Она уже своробьиное яйцо. Амос глядел. Батву свеклы, брюквы и листики капусты Клавдия уже вощи крошит. Нет, не умрет Амос с голоду, и детишки не умрут. Может, и деревня помаленьку поднимется». Месяц-другой протянут жители вырубов, и, глядишь, тоже начнут огородным пользоваться. Правда, в огородах не ахти, как наросло, но все же зелень, еда. Ну, а за эти два месяца многие перемрут, ой, многие. «Прогневали, видно, Косматова», — подумала Мос, и подивился на себя. Вот опять Бога помянул, а сам ведь в душе-то знает, что это лишь пугало для людей, узда невидимая. Уму и смекалки мозг доверял больше, еще с детства он твердо уразумел, что Бог-то он Бог, да сам не будь плох. Правда, по наущению матери исполняла мосы ритуалы и правила староверов, но на самом деле оставался к ним совершенно равнодушным. Вот они, соседи-то, ждут, что Бог подаст, и мрут, как мухи. А он не станет ждать, он добудет мясо, и эти же соседи придут к нему и начнут конючить». Делая вид, будто ничего не знают и знать не хотят, по или нет, сделала моз Сходивший воровски на чужие саланцы. Что же касается Култыша, Так его в расчет брать не стоит. Для него Бог тайга И превыше всего таежный закон. Но защитить этот закон он один не в силах. Каждый закон, худой ли он, хороший ли, Миром создается и держится миром. Амос равномерно перебрасывал и перебрасывал шест. Горели ладони, ломила поясницу, сохла во рту. Он время от времени зачерпывал жилистой рукой воды, Отпивал глоток, вытирал рубаха и лицо И снова гнал лодку вперед. Отощалая онья бестолково билась на перекатах, Урчала в шиверах, гремела на порогах. По крутым берегам ее неподвижно стоял березник Со скрюченными коричневыми листьями. Даже сосны и те порыжели. Солнце беспощадное, вовсе не сибирское солнце, Сжигало все. Высасывала из скудной скалистой почвы последние соки. По узеньким берегам бечевкам торчали прошлогодние остожья. Трава на них реденькая и ершистая. Сено нынче воробчане не поставили. Падет скотина, совсем обнищает деревня. С радостью вспомнил Мос, как он мало-помалу подкашивал, да подкашивал траву в огороде и набил почти полный сеновал. Трава на мокрой земле нынче, как тесто на опаре поднимается, а кто не велел соседям пригородить ключ? К вечеру с гор понесло гарью, мос поднял голову. Высокое, изнывающее от жары небо, затягивало темной пленкой дыма. Яростное, немое солнце пекло немилосердно даже в предзакатные часы. Впереди показалась черная полоска. Должно быть, несколько дней назад лесной пожар подступил к речке. Потоптался возле нее, зашипел, забегал вдоль берега, подобрался к самой воде и по упавшей лисине или веточкой, подхваченной ветром, перекинулся на другую сторону и ушел вглубь тайги. Лишь тропелые валежины и высокие пни курились синенькими струйками, словно только что задутые свечи. По воде хлопьями плыли сажа и листья. Дышать сделалось трудно. К берегу подбивало обгоревших на лету птиц. Мос выловил из воды кополуху, глухарку, и тут же отбросил. Она уже протухла. Подумав, он все же подобрал птицу. Зажарил на углях и, преодолевая отвращение, жевал, жевал, стараясь думать о чем-нибудь другом. Вдруг скривился, вырыгнул на ладонь вонючую кашицу и шлепнул ее о камни. — Себя манешь, а брюха нет! — проворчал он и размочил в воде сухарь. После этой остановки всю ночь шел на шесте, задыхаясь и слабея, однако к утру миновал пожарище и обрадовался. Огонь! Только он мог воспрепятствовать Амосу и остановить его, но пожары уже объединились воедино. Смахнули жизнь с горных хребтов и обрушились на предгорья, Угоняя кочевников-скотоводов в голые степи. Вот и Серебрянка, звонкая речка. Укрытая горами, лесом и кустарником, Она неожиданно выныривала из непроходимой гущи, Разъединялась на камне и двумя прозрачными крылами слетала вонью. Амос затащил лодку в кусты, забросал ее ветками, Таборившись согрел чаю, заварил парочку сухариков, похлебал и лег спать. Спал недолго беспокойно, проснулся в поту и, лежа на животе, долго с захлебом пил студеную воду из серебрянки. Палило солнце. Амос озабоченно потянул носом. Запах гарри едва был слышен. Захотел было почесать Амос спину длинной рукой, да не достал самого зудящего места и, прислонившись к дереву, поцарапался спиной о него. Затем собрал мешок, сунул топоришка за пояс, поглядел из-под руки на солнце и на всякий случай помахал двуперстие ему груди, благословясь, и шагнул в густые заросли, как в душную баню, пахнущую распаренными вениками. Там и сям перепоясывали речку черные ремни от бушевавших пожаров. Под лесок обуглился, вершина ольховника и черемушника были Траурно темны. Однако половина их еще жила. У камлей, возле воды, топорщилась листва. Ни шороха, ни писка, ни птичьей возни в лесу. Мертва. Лишь голос беззаботной серебрянки звучал неугомонно, да одиноко, и ныли, от того совсем тоскли ваныли, квелая от зноя комары. Зато слепней было много. С лету, как пули, они ударялись в разопревшую шею Амоса. Ах, нечистая сила! На тебя и мору нет! Сквозь зубы ругаясь, шлепал себя по шее Амос и швырял горсти битого гнуса в воду. Голос человека гулко разносился по лесу, погруженному в нехорошую тишину. Поэтому он и старался говорить и меньше, и как можно тише. Будто осенью шорохом опадали листья, ягодники в лесу посохли. Даже смородинник в речке и тот опустил водолюбивые листья. Ягоды на нем почернели раньше времени. а Амос срывал мелкую смородину, Давил ее языком и, думая о чем-то совсем другом, сокрушался. Вот напасть так напасть. Ягода и та зачичеревела. этокой страсти не упомню. Часто попадались змеи. Амос сначала суеверно содрогался, а потом срубил березку с наростом чаги и бил, как дубинкой гадов, люто матюкаясь. Точно они, эти твари, были повинны в том бедствии, какое обрушилось на родной край. Далеко за полдень Амос неожиданно увидел сломленную рябинку. Прошел бы мимо, но какая-то догадка шевельнулась в голове, И он вернулся, обследовал деревце. Вершинка его указывала в верховье речки. Прошел сожжение двести опять, сломленное деревце и опять рябинка. — Культя двупалая, твоя работа! — громко, точно встретив попутчика, воскликнула Мосс, утомленный тишиной и одиночеством рябинка дерева хрупкое, самое подходящее для того, чтобы сломить на ходу. Своя метка, свой указатель рябинки же всегда надламывал и отец, Фейфан Кондратич. Это мозг хорошо запомнил из разговоров. Он таки сумел многое на мотать из этих разговоров. Пусть следов человеческих здесь нет. Одни только рябинки, вроде бы ветром или зверем сломленные, а он твердо знает солонцы скоро. Но до солонцов оказалось добраться не так-то просто. Серебрянка в устье игривая, по-детски шалая, вроде бы заманивает, зовет картавеньким говорком и По галечному бережку или по Еланям и кулигам, примкнувшим к ней. Но в глубине тайги, сдавленная горами, речка пульсирует судорожно, как синяя жилка. Булыжник, плетняк, ослизлый от сырого-зеленого мха, сплошь завалил ее. Слоистые бока скал нависали над речкой так низко, что в иных местах омоз пробирался под ними ползком и уже всерьез крестился, боясь, что его придавит, как крысу ловушкой, или змея из трещины жаганет. Метки култыша больше не встречались. Должно быть, охотник знал обход этих гиблых мест. Да и рябинника не было. В ущелье рос только бесплодный боярышник с острыми шильцами, ранящими лицо, гнезда марьиных кореньев до да развалистые ветви молитвенно-тихих папоротников. Если бы Амос знал таежные приметы... Он не опасался бы змей в этих местах. Там, где растут марьины коренья, Или, как их еще называют, лесные пионы, Змеи не водятся. «И до да чего же народ легковерный!» Злился Амос, утирая расцарапанное в кровь лицо. «Из на Бога ему сделают и подсунут, За настоящего примет!» На медной пластинке тыкву с глазами изобразят И скажут «Мать-Богородица!» Поверит, увидит речку снаружи веселую, Серебрянкой назовет. А какая она, к Серебрянка! Лихоманка! Вот как пристало бы ей зваться! Наконец речка разъединилась, И Амос остановился на развилке, удрученно соображая, куда же идти. Ущелье волнами отвалило на стороны. Углом возвышался лесистый косогор, нетронутый пожаром. Присел на камень Амос, облил себя водой из котелка, гулко-ёкая кадыком, точно конь селезенкой напился». Спрятал котелок, задумался. Потом разулся, перемотал запотелые портянки, поднялся. Тяга воздуха в ущелье ровно в трубу. Лесок, подходящий для солонцов. На изыбаш похоже. — Здесь, здесь должны быть солонцы! — металась в голове амоса, Послюнявил палец, подставил... Точно, как он и думал, тянет с косогора. Неожиданно на гладком, будто отполированном стволе молодой пихты, Амос увидел заплывшую белой смолой царапину. Потер рукавом, но смола только размазалась и вовсе затянула царапину. Осторожно выскоблил ее носком топора и пристально всмотрелся. — Ох, не случайная эта царапина! — покачал головой мужик. — Из двух одно. Или медведь когти точил, или култыш метку сделал. Отошел омоз шагов десяток, опять царапина, примерно на том же расстоянии от земли. Прикинул по росту култыша точно, метка. Заторопился Амос, но ступал как можно осторожней, Предчувствуя, что вот-вот набредет на солонцы, И он их скоро отыскал. Серебрянка раздвоилась и запуталась Где-то в густом забуреломленном лесу. С косогора, начавшегося в развилке, Виден край неба вдали. Должно быть, там садится солнце там же маячит дерево со сломленной вершиной, совсем недалеко от развилки речки, но все же на таком расстоянии, чтобы голос ее не глушил лесные звуки, посолена земля. Звери или один зверь, а мост не мог определить, недавно стали ходить сюда». Ямка, выбитая копытами и вылизанная языками, еще невелика. Амос не стал приближаться к ямке. Он отыскивал глазами караулку, однако ничего похожего не обнаружил. Тогда он поднял голову, предполагая, что вместо караулки на каком-нибудь дереве налажен лабаз. Но и лабаза не оказалось. Он чуть было не ругнулся вслух, однако вовремя закусил язык. Прислонив ружье к огромной сухой осине, из таких в Сибири делают лодки-долбленки. Амос сел, пытаясь докумекать, где подкарауливал зверя култыш. Не сидел же он посредь поляны, лесная кикимора! Ходить много возле солонцов Амос, остерегался. Стоять тоже не было времени. Неслышно ступая, высунулся к поляне и еще раз огляделся. Проем в вершинах леса против, и воздух тянет оттуда. Амос глазом прицелился на сломленное дерево и подтвердил свою догадку. Вершина дерева срублена для того, чтобы не застила зорькин свет. По всем признакам караулка должна быть тут, где я стою, но ее нет, все больше вскипало мозг. Он уже решил садиться возле старой в несколько обхватов осины, наскоро прикрывшись корьем и мохом. Надеялся на дикую удачу и почти загодя был уверен, что дело это бесполезное. Морал, а в особенности моралуха с теленком, так сторожки, что любое, даже самое маломальское изменение на салонцах отпугнет ее. Отец Файфан Кондратич сказывал. Будто однажды он вырвал горсть пырея, выросшего перед окошечком караулки, и зверь перестал ходить на солонцы. Если, к примеру, вырастет на солонцах пучка, купырь и будет мешать, ее нельзя вырвать, морал заметит. Он знает и помнит каждую былинку в опасном месте или на пути к водопою. Надо слегка подрезать растение ножом. Зверь на ходу уронит его, вот это другое дело. Это он тоже запомнит. И все же Амос рассудил так, будь что будет. Не зря же он тащился в такую даль. Принялся искать корье. С той стороны осины, что не видна от ямки, Слегка отвалился широкий пласт коры, будто подточенный червями. Рванул мужик кору с силой, но пласт отделился легко, без шума. И тут Амос не удержался, громко и восхищенно ругнулся. в «Во, ушлый! Ну и голова!» Постом оказалось замаскированное отверстие в дупле осины. Амос просунул туда узкую голову. Да, вот она, караулка. Прямо перед глазами небольшая дырка. Должно быть, отверстие было совсем маленькое. И Култыш расширил его ножиком, оставляя мелкую стружку здесь же, на оконце. Словно бы карает или дятел работал. В дупле под ногами мох, а под мохом пенек. А концы высоко, и култыш, судя по всему, вставал коленями на чурбачок, чтобы хорошо видеть, что делается на солонцах. Вползать в убежище нужно было на карачках, как в нору. А мозг еле протиснулся туда. Шевельнуться невозможно. Кость у него шире, чем у хозяина солонцов. С великими усилиями загородил Амос пластом коры лаз в дупло. Чурбачок из-под ног выкатил наружу. Все равно тесно. Дупло как бы сжимало плечи Амоса, но он решил все стерпеть, и постепенно обсиделся в этом тесном, душном нутре дерева. Ружье просунул в оконце, пошарил глазами по поляне, по лесу, по небу. Было еще рановато, но вылезать из дупла мос не осмелился. Пусть лишний час-два просидит, зато уж больше никого и ничего не потревожит. Чтобы все было в порядке, Амос на всякий случай прочел начало, молитву всех молитв, а потом уж все подряд какие знал. Не убудет его, если лишний раз перекрестится и лишнюю молитву прочтет, а это может сгодиться. «Боже милостив, буди меня грешного!» Создави имя Господи, помилуй, меня, Господи, Без числа согрешима Господи, помилуй. Печать на мне Христова, Николин ключ, Богородицын замок. На охоте, в тайге, в одиночестве Даже человеку неверующему лезет в голову Разная блажь. И он становится суеверным, начинает доверять не только молитве, но и наговору, приметам. А мозг же с детства был приучен ко всякого рода заветам и попытался в дополнение к молитвам вспомнить еще и наговоры. Как подходит мир народ к животворящему кресту! Как приходит солнце Встреч земли матери Безотпятошно, безоглядошно, Безоговорошно. Так бы шли, бежали рыскучие звери К солонцам, а... к салонцам этим Поправился Амос. Безопятошно, безоглядошно, Безоговорошно. Аминь.